В то время, как лорд Кленчер лежил в Швейцарии у грюма нелюдимым, эта красивая женщина решила быть сговорчивее и добилась того, что ей простили её первого любовника-бунтовщика ради второго, несомненно более благонамеренного, даже реялиста, так как это был сам король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 Некоторое время он в качестве офицера конвоя его величества был одним из 170 носивших палаши, затем был переведён в пенсионеры и стал одним из 40 имевших право носить золотой бердыш. Кроме того, входя в состав учреждённого Генрихом VIII благородного отряда телохранителей, он пользовался привилегией подавать блюдо на стол короля. Таким образом, в то время, как отец его старелся в изгнании, Лорд Дэвид благоденствовал при дворе Карла II. Затем он стал благоденствовать и при дворе Иакова II. Король умер, да здравствует король. На смену одной золотой ветви другая. По воstylesheet на престол герцога Йоркского, он получил разрешение называться лордом Дэвидом Дери Моер по названию поместья, которое умираю завещала ему мать. Поместье это находилось в Шотландии, в большом лесу, где водится птица крак, клювом выдалбливающая себе гнездо в стволе дуба. Иако второй был королём, но притязал на славу полководца. Он любил окружать себя молодыми офицерами. Он охотно показывался народу верхом в каске и кирасе, в огромном развивающемся по реке, не спадавшем из-под каски на кирасу. В таком видео он напоминал конную статую, олицетворяющую войну во всей её бессмысленности. Ему нравились изящные манеры молодого лорда Дэвида. Он даже питал нечто вроде признательности к этому реалисту за то, что он был сыном республиканца. Отречься от отца-бунтовщика не бесполезно в начале придорной карьеры. Король сделал лорда Дэвида Дерри Моер своим постельничим с жалованием в 1000 ливров. Это было крупное повышение. Постельничиц спит в одной комнате с королём на кровати, которую ставят для него рядом с королевским ложем. Всех постельничных 12, и они поочерёдно охраняют короля. Лорд Дэвид был, кроме того, назначен главным королевским конюшем, на обязанности которого лежало отпускать овёс для королевских лошадей, за что он получал ещё 250 ливров в год. Под его началом находились пять королевских кучеров, пять королевских фарейтеров, пять королевских конюхов, 12 королевских воездных лакеев и четыре королевских носильщика. На нём лежал присмотр за шестью, скокавыми лошадьми, которых король содержал в Хеймаркете, и которые обходились его величеству в 600 ливров в год.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 Лорд Дэвид председательствовал на пирах и приёмах в числе 12 вильмош. Он имел честь стоять позади короля в дни приношения, когда король жертвует церкви золотой и безант, и в орденские дни, когда король надевает цепь своего ордена, и в дни причастия, когда не причащаются никто, кроме короля и принцев крови.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 Дэри Мор был уже на шаг от того, чтобы получить звание Groom of the Stall, что давало бы ему право подносить королеву сарочку, но для этого нужно было быть принцем или паром. Сделать кого-нибудь паром дело серьёзное. Это значит создать перство и тем самым породить завистников. Это милость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 Король не имел ничего против того, чтобы ввести лорда Дэвида Дэри Мойр в палату пэров, лишь бы это произошло в результате передачи пэрства. Его Величество ждал подходящего случая, чтобы сделать Дэвида Дэри Мойр лорда из учтивости, лордом по праву. Случай этот предоставился. В один прекрасный день стало известно, что со старым изгнанником произошли разные события, и главное из них было то, что он умер. Смерть хороша тем, что она заставляет хотя бы немного поговорить об умершем. Начали рассказывать, что знали или, вернее, думали, будто знают о последних годах жизни лорда Линная. Очевидно, это были догадки и вымыслы. Если верить этим рассказам, несомненно, совершенно неосновательным, республиканские чувства лорда Кленчерли до такой степени обострились к концу его жизни, что он женился странно прямо что изгнанника На дочери одного из цареубийц, Анне Брэтшоу, имя называли с точностью, которая умерла, произведя на свет ребёнка, мальчика, являющегося якобы, если только всё это правда, законным сыном и наследником лорда Кленчерли. Эти сведения очень неопределённые были, похоже, скорее на слухи, чем на факты. Для Англии того времени всё происходящее в Швейцарии было таким же далёким, как для теперешней Англии то, что происходит в Китае. Лорду Клинчерли было будто бы 59 лет, когда он женился, и 60, когда у него родился сын. Говорили, что он умер немного времени спустя и мальчик остался круглым сиротой. Что ж, возможно, конечно, но маловероятно. Прибавляли, что ребёнок этот Харош, как день, как говорится в волшебных сказках. Король Яков положил конец этим безусловно неосновательным слухам, все милостивейше объявив в одно прекрасное утро Дэвида Дерримоер единственным и бесспорным наследником его незаконного отца, лорда Лины Кленчерли, за неимение им такого законных детей и поскольку установлено отсутствие всякого другого родства и потомства. Грамота, гласящая об этом, была занесена в реестры Палаты лордов. Этой грамотой король признавал за лордом Дэвидом Дерри Моер титулы, права и преимущества покойного лорда Линна Кленчерли, при единственном условии, чтобы лорд Дэвид женился по достижению её совершеннолетия на девице, которая в то время была ещё младенцем в возрасте нескольких месяцев и которую король неизвестно по каким причинам ещё в колыбели сделал герцогиней. Впрочем, причины эти были хорошо известны. Малютку невесту звали Герцагенией Джозианой. В Англии была тогда мода на испанские имена. Одного из незаконных детей Карла II звали Карлосом, графом Плимут. Возможно, что имя Джозиана было сокращением двух имён Джозефа и Анны. А может быть, существовало имя Джозиана, как было имя Джозия. Одного из приближённых Генриха II звали Джозии Дюпассаж. Вот этой-то маленькой герцогине король и пожаловал перство Кленчерли. Она была перессой, ожидавшей своего пера. Пером должен был стать ее будущий муж. Это перство состояло из двух баронств – баронства Кленчерли и баронства Генкервилл. Кроме того, лорды Кленчерли в награду за какой-то воинский подвиг были высочайше пожалованы титулом сицилийских мархизов к Ирлеане. Как общее правило, peer-ы Англии не могут носить иностранных титулов, однако бывают исключения. Так, например, Генри Эрендел, барон Эрендел-Уордор, был также, как и лорд Клифорд, графом Священной Римской империи. Князем, который был лорд Хаупер, герцог Гамильтон, носит во Франции титул герцога Шательро. Безил Фейлдинг, граф Денби, в Германии носит титул графа Габсбурга, Лауфенбурга и Рейнфельдена. Герцог Мальборо был в Швеции князем Мильденгеймом, так же как герцог Веллингтон был в Бельгии князем Ватерлоо. Тот же герцог Веллингтон был испанским герцогом Сьюдат Родриго и португальским графом Вимейра. В Англии уже и в те времена существовали, как они существуют и поныне, поместья дворянские и поместья не дворянские. Эти земли, замки, городки, аренды, лены, поместья, аллоды и вотчины перства Кленчерли Генкервилл принадлежали временно леди Джозиане. И король объявил, что как только лорд Дэвид Даримойр женится на Джозиане, он станет бароном Кленчерли. Кроме наследства Кленчерли, у леди Джозианы было и собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу-йоркскому «Мадам Сан-Кю». Так величали Генриэту английскую первую после королевы женщину Франции. Лорд Дэвид, преуспевающий при Карле и Якове, продолжал преуспевать и при Вильгельме Аранском. Он не заходил в свои приверженности Якову так далеко, чтобы последовать за ним в изгнание. Не переставая любить своего законного короля, он имел благоразумие служить узурпатору. Впрочем, лорд Дэвид был хоть и не очень дисциплинированным, но превосходным офицером. Он переменил сухопутную службу на морскую и отличился в белой эскадре. Лорд Дэвид стал, как называли тогда, капитаном лёгкого фрегата. В конце концов из него вышел вполне светский человек, прикрывающий изяществом манер свои пороки. Немного поэт, как и все в то пору. Хороший слуга королю и государству, непременный участник всех празднеств, торжеств, малых королевских выходов, церемоний, но не избегавший и сражений. Достаточно угодливый среди дворянцев и вместе с тем весьма надменный вельможа, близорукий или зоркий, смотря по обстоятельствам. Честный по природе, почтительный по отношению к одним и высокомерный с другими. искренний и чистосердечный по первому побуждению, но способный мгновенно надеть на себя любую личину, прекрасно учитывающий дурное и хорошее расположение духа у короля, беспешно стоявший перед направленным на него остриём шпаги, по одному знаку его величества готовый героически и не леб порисковать своей жизнью, способный на любые выходки, но неизменно вежливый по рапэтикету и учтивости. Гордой возможностью в торжественных случаях преклонить колено перед монархом. Весёлый, храбрый, истинный придворный по своему облику и рыцарь в душе, человек всё ещё молодой, несмотря на свои 45 лет. Лорд Дэвид распевал французские песенки, изысканной весёлости которых нравилось когда-то Карлу II. Он любил красноречие, ценил высокий слог и восхищался прославленными, но нестерпимо скучными разглагольствованиями епископа Босюэ в надгробных речах. От матери ему досталось скромное наследство, приносившее около 10 тысяч фунтов стерлингов или 250 тысяч франков годового дохода. Этого едва хватало на жизнь. Он кое-как изворачивался, делая долги. В роскоши, экстравагантности и новшествах он не имел соперников. Как только ему начинали подражать, он придумывал что-нибудь новое. Для верховой езды он надевал широкие со сапоги с ошпорами из юфти двойного дубления. Ни у кого не было таких шляп, таких редкостных кружев и таких брыжей, как у него. Глава третья. Герцогиня Джозиана. Хотя в 1705 году леди Джозиани было уже 23 года, а лорду Дэвиду 44, они всё ещё не были женаты, и по очень веским причинам. Быть может, они ненавидели друг друга? Вовсе нет. Но то, что от вас всё равно не уйдёт, не внушает вам ни малейшего желания торопиться. Джозиана хотела сохранить свою свободу, а лорд Дэвид — свою молодость. Ему казалось, что он тем дольше сможет продлить ее, чем позже свяжет себя брачными узами. В ту богатую любовными похождениями эпоху мужчины не спешили с женитьбой. Сидины не мешали волокетству. Их скрывали парики, позднее на помощь пришла пудра. В 50 лет лорд Чарльз Джерард Барон Джерард из брамлейских Джерардов пользовался в Лондоне огромным успехом у женщин. Молодая прелестная герцогиня Бекингем, графиня Ковентри, была без ума от 67-летнего красавца Томаса Беллосайз, виконта Фалькомберга. Цитировали знаменитые стихи 70-летнего Корнеля, посвященные 20-летней даме. «Пускай мое лицо маркиза». Женщины на склоне лет тоже побеждали сердца. Вспомним хотя бы и Ниной, и Марион, было кому подражать. Отношения Джозианы и Девиде были изящным кокетством, игрой в любовь. Они не любили, они только нравились друг другу. Им было вполне достаточно того, что они общались друг с другом. К чему было спешить? Тогдашние романы внушали влюблённому, что такого рода искуссть есть проявление хорошего тона. К тому же Джузиана, гордая своим высоким, хотя и незаконным происхождением, считала себя принцессой и держалась довольно надменно. Лорд Дэвид ей нравился. Лорд Дэвид был красив, но главное, она находила его изящным. Быть изящным это всё. Великолепный и изящный Калибан оставляет позади бедного Ареля. Лорд Дэвид был красив, тем лучше. Красивому мужчине угрожает опасность быть притерным. Лорд Дэвид не был притерным. Он любил бокс, азартные игры и был в долгу, как в шелку. Джозиану занимали его лошади, собаки, его проигрыши и любовницы. Лорд Дэвид, в свою очередь, поддавался очарованию герцогини Джозианы, девушки безупречного поведения, но свободной от предрассудков, высокомерной, неприступной и дерзкой. Он посвящал ей сонеты, которые Джозеанна иногда удостаивала прочесть. Он уверял в этих сонетах, что обладание Джозеанной вознесёт его на небеса, что не мешало ему, однако, из года в год откладывать это вознесение. Он стоял у врат сердца Джозеанны, и это нравилось им обоим. Утончённость их отношений восхищала двор. "Глядит Джозеанна, говорила, Как досадно, что я должна выйти замуж за лорда Дэвида. Мне хотелось бы только быть влюблённой в него. Джажана была лицетворением чувственной красоты. Невозможно было себе представить тело более великолепное. Она была очень высокого роста, пожалуй, даже слишком высокого. Её золотые волосы отливали пурпуром. Это была полная, свежая, румяная красавица, очень смелая и остроумная. Глаза её говорили красноречиво. Любовников у неё не было, но и у неё не было и целомудрия. Её ограждала гордость. Мужчина, что вы? Она могла бы снизойти только до божества или чудовища. Если добродетель состоит в неприступности, то Джузяна была идеалом добродетели, но чуть не воплощением невинности. Надменностью удерживала её от любовных приключений, но она не рассердилась бы, если бы ей их приписали, лишь бы они были оригинальны и достойны такой особый, как Анна. Она мало заботилась о своей репутации, но очень дорожила своей славой. Казаться легкомысленной и быть недосягаемой в верх искусства. Джузеано сознавала своё величие и своё обаяние. Её красота скорее подавляла, чем очаровывала. Она ступала по сердцам. Это была вполне земная женщина. Если бы она почувствовала, что в груди у неё есть душа, она удивилась бы этому не меньше, чем увидев у себя за спиной крылья. Она рассуждала о локке, она была хорошо воспитана. Ходили слухи, что она знает арабский язык. Быть живой женской плотью и быть женщиной две вещи разные. Слабая струна женщины, жалость. Так легко переходящая в любовь была неведома Джозяне, не потому, что она была бесчувственна. Неверно сравнивать тело с мрамором, как это делали древние. Красивое тело не должно быть похоже на мрамор, оно должно трепетать, дрожать, покрываться румянцем, истекать кровью, быть упругим, но не твёрдым, белым, но не холодным. должно испытывать наслаждение и боль оно должно жить мрамор же мёртв прекрасное тело почти имеет право быть обнажённым его ослепительность заменяет ему одежды кто увидел бы джозяну ногой увидел бы её тело лишь сквозь излучаемое им сияние она не смутясь предстала бы ногой и перед сатиром и перед явнухом у неё была сума уверенность богини Она с удовольствием создала бы из своей красоты пытку для нового Тантала. Король сделал её герцогиней, а Юпитер нимфой. Какое-то двойственное обояние исходило от этого существа. Всякий, кто любовался ею, чувствовал, как становится язычником и её рабом. Она была дитя прилюбодеяния и казалась нимфой, вышедшей из пены морской. Первое, что судил ей Рок, — это плыть по течению, но в царственной среде. В ней было что-то не поддающееся определению, изменчивое, властное, порывистое. Она была образована и умна. Ни одна страсть не коснулась ее, но мысленно она испытала все. Возможность осуществить свои порочные мечты отталкивала ее и вместе с тем привлекала. Если бы она заколола себя кинжалом, она сделала бы это как Лукреция, уже после падения. У этой девственницы было развращённое воображение. В этой Диане таилось остарто. Пользуясь своим высоким происхождением, она держалась вызывающе и неприступно. Однако ей показалось бы забавным самой подготовить своё падение. Слава вознесла её на лучезарную высоту, но она испытывала соблазн спуститься оттуда, и движимая любопытством, быть может, даже бросилась бы вниз. Она была немного тяжеловесна для облаков, падение казалось ей заманчивым. Свойственной великим мира сего дерзость даёт им право производить любые опыты, ведь то, что губит мещанку, для герцогини только забава. Знатность рода и иронический ум, сияющая красота делали Джозяну почти королевой. Одно время она восторгалась Луи де Буфлером, ломавшим одной рукой подкову. Она жалела, что Геркулес уже умер и жила в ожидании какой-то высокой вместе с тем сладострастной любви. Нравственный облик Джозяны заставлял вспомнить стих Послание к пизонам, оканчивается рыбьим хвостом. Прекрасный женский торс и гидры хвост. Благородный торс, высокая грудь, вздымаемая ровным биением царственного сердца, живой ясный взор, чистые и горделивые черты, а там под водой, в мутной воде, как знать, скрывается быть может сверхъестественное продолжение, гибкий и безобразный, ужасный хвост дракона. Недостижимая добродетель, таящая порочные мечты. И вместе с тем она была жеманна, этого требовала мода. Вспомним Елизавету. Елизавета тот тип женщины, которая преобладала в Англии в течение трёх столетий: 16, 17 и 18. Елизавета была не только англичанкой, она была англиканкой. Вот чем объясняется глубокое уважение, с которым епископальная церковь относилась к этой королеве. Это уважение впрочем разделяла и католическая церковь, что не помешало ей отлучить Елизавету. В устах Сикста V, предававшего Елизавету Аннафиме, проклятие превращается в мадригал государя небольшого ума, говорит он. Мари Стюарт, менее заботившаяся о религиозных вопросах и больше занятая женскими переживаниями, не слишком уважала свою сестру Елизавету и писала ей как королева королеве и какетка не дотроги. Ваше нежелание вступить в брак происходит от того, что вы не хотите отказаться от возможности свободно предаваться любви. Мария Стюарт играла веером, Елизавета топором. Оружие неравное. Они обе соперничали в литературе. Мари Стьорт писала французские стихи, Елизавета переводила Горация. Некрасивая Елизавета считала себя красавицей. Она любила Катрены, а к стихи, по её желанию, ключи от города ей подносили купидоны. Она поджимала губки, как итальянка, и закатывала глаза, как испанка. У нее было три тысячи платьев, в том числе несколько костюмов миневры и амфитриты. Она ценила ирландцев за их широкие плечи, носила расшитые блестками фижмы, обожала розы, ругалась, сквернословила, топала ногами, колотила своих фрейлин. Дидлея посылала к черту, била канцлера Берлея так, что бедняга плакал, плевала в лицо Мэтью, хватала за шеврот Хэттона, давала пощёчину Эссексу, показывала свои ноги Боссампиеру и при всём том была девственницей. Она сделала для Боссампиера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона. Священное Писание упоминало о подобном случае, следовательно, это не могло быть неприличным. Всё, что допускало Библия, могло быть допущено и англиканской церковью. происшествие, о котором повествует Библия, завершилось рождением ребенка, нареченного Эвнеакимом или Мелелихетом, что означает «сын мудреца». Развратные нравы, да, но лицемерие не лучше цинизма. Современная Англия, имеющая своего Лойлу в лице Уэсли, немного стесняется этого прошлого. Она и досадует на него, и гордится им. В те времена нравилось безобразие, в особенности женщинам, и при том красивым. Стоит ли быть красавицей, если у тебя нет урода? Стоит ли быть королевой, если нет какого-нибудь смешного пугала, который говорит тебе «ты»?» Мария Стюарт была благосклонна к Горбуну Риччо. Мария Терезия, испанская, была немного фамильярна с одним мавром. Следствием этой фамильярности явилась черная аббатиса. В волковых историях великого века не был помехой и горб. Примером может служить маршаль Люксембургский, а ещё раньше Люксембургского Конде, этот маленький красавчик. Красавицы и те могли иметь недостатки, это допускалось. У Анны Болейн одна грудь была больше другой, шесть пальцев на руке и один лишний зуб, вырешен над другим. Оло Вальер были кривые ноги. Это не мешало Генриху VIII быть безумта, Анне Болейн, а Людовику XIV терять голову от любви к Оло Вальер. Такие же отклонения от нормы наблюдались и в области моральной. Почти все женщины, принадлежавшие к высшему кругу, были нравственными уродами. В огнях их таились милузины. Днём они были женщинами, а ночью упырями. Они ходили к месту казни и целовали только что отрубленные головы, насаженные на железные колья. Маргарита Валуа, родоначальница всех Жимонниц, носила у пояса и юбки пришитый корсаж, закрывавшийся на замок жестяной коробочки, в которой хранились сердца умерших её возлюбленных. Под этой необъятной юбкой прятался Генрих IV. В XVIII веке герцогиня Берийская, дочь регента французского королевства, воплотила в своем образе все разновидности этого типа распутных принцесс. И наряду с этим прекрасные дамы знали латынь. Начиная с XVII века, знакомство с латынью считалось одной из женских прелестей. Изысканность Джен Грей доходила до того, что она изучила древний еврейский язык. Герцогиня Джозиана знала латинский. Кроме того, у нее было еще одно преимущество. Она была католичкой, правда, в тайне, и скорее как ее дядя Карл II, чем как ее отец Яков II. Из-за своей приверженности к католицизму Яков потерял трон. Джозиана же совсем не желала рисковать своим перством. Вот почему, будучи католичкой в кругу своих утонченных друзей, она была протестанткой для черни. Этот способ исповедовать религию удобен. Вы пользуетесь всеми преимуществами, предоставленными вам официальной епископальной церковью. А умираете как Гроциус в правовереи католицизма, и отец Петто служит по вас за упокойную мессу. Несмотря на своё цветущее здоровье, Джозано повторяем было в полном смысле слова жиманицей. И тогда её ленивая, сладострастная манера растягивать конец фразы напоминала мягкие движения крадущейся в джунглях тигрицы. Положение шиманиз выгодно тем, что они резко отделяют себя от всего человеческого рода, считая свою особую выше остальных людей. Шиманицам важнее всего держать человечество на известном расстоянии. За немением Олимпа можно удовольствоваться отелем Рамбулье. Июнона превращается в араминту. Жимонство создаёт неосуществимые притязания на божественность. Небесные громам заменяются дерзостью. Храм, уменьшившись в размерах, становится будуаром. Не имея возможности быть богиней, ежиманица ограничивается ролью идола. В жимонстве есть известного рода педанство, которое приятно женщинам. Какетка и педант близкие соседи. Их внутреннее родство ясно проступает в образе фата. Из нежности идет от чувственности, чревоугодие прикрывается разборчивостью, а алчности – к лицу гримаса отвращения. Кроме того, слабости, обычно свойственные женщинам, оказываются хорошо защищенными любовной казуистикой, которая заменяет им суровый голос совести. Это похоже на ров перед осаждаемой крепостью. В всякой же манеце имеется непреступный вид. Это ограждает её от возможной опасности. Она, конечно, сдастся, но пока она полна презрения. Повторяем: пока. В глубине души Джозяна была неспокоенна. Она сознавала в себе такую склонность к разнузданности, что держала себя с витошей. Гордость, сдерживающая наши пороки, толкает нас к порокам противоположным. Чрезмерные усилия быть целомудренной делали Джузеано недотрогой. Постоянная настороженность свидетельствует о тайном желании подвергнуться нападению. Кто действительно неприступен, тому нет надобности вооружаться суровостью. Она была ограждена своим исключительным положением и высоким происхождением. Не переставая, как мы уже говорили, помыслять о какой-нибудь неожиданной выходке, Жизнь малых Заря XVIII столетия. Англия копировала Францию в времён регентства. Уолпол немного отличался от Дюбуа. Мальборо сражался против своего бывшего короля Якова II, которому, как говорят, он продал свою сестру Черчилль. Блестел Боленброк, восходила звезда Ришелье. Некоторые смешения сословий создавало удобную почву для любовных интриг. Пороку уравнивал людей, принадлежавших к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Екшаясь с чернью, аристократия положила начало тому, что позднее завершила революция. Уже недалеко было то время, когда жельот мог открыто сидеть среди бела дня на кровати маркизы де Пене. Впрочем, нравы одного столетия нередко перекликаются с нравами другого. 16-й век был свидетелем того, как ночной колпак Шметана лежал на подушке Анны Болейн. Если женщина и грех одно и то же, как утверждалось на каком-то вселенском соборе, то никогда ещё женщина не была до такой степени женщиной, как в те времена. Прикрывая своё непостоянство очарованием, а слабость всемогуществом, оно никогда ещё так властно не заставляло прощать себя. То, что Ева сделала из плода запретного плод дозволенной, было ее падением. Зато ее торжеством было превращение дозволенного плода в плод запретный. В XVIII веке женщина не допускает в свою спальню супруга. Ева запирается в Эдеме с сатаной, а дам остается по ту сторону райских врат. Инстинкты Джозианы скорее склоняли ее к свободной любви, чем к законному браку. В свободной любви есть что-то от литературы. Это напоминает историю Миналка и Амарилис, свидетельствует почти что об обычённости. Если исключать влечение одного рода к другому, мадмуазель Сюдери не имела другого основания уступить Пелисону. Девушка властвует над женихом, а жена подчиняется мужу. Таков старинный английский обычай. Джузяна старалась насколько возможно отдалиться от чая своего рабства. Конечно, по вине ис королевской воли ей неизбежно предстояло выйти замуж за лорда Дэвида. Но как это было неприятно. Не отвергая лорда Дэвида, Джузяна в то же время держала его в некотором отдалении. Между ними существовало безмолвное соглашение не заключать брака и не расходиться. Они избегали друг друга. Этот способ любить, делая один шаг вперёд и два назад, отразился и в танцах того времени, в миниетти и гавотче. Брак никому не к лицу. Из-за него блякнут ленты, украшающие платья. Он старит. Брак убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдаёт себя мужчине при посредничестве нотариуса. Какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым положениям. Он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографией, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умаляет тех, кто предъявляет свои права и тех, кто им подчиняется. наклоняя одну чашу весов. Уничтожает это очаровательное равновесие, существующее между полом сильным и полом могущественным, между силой и красотой. Муж делает господина, а жена служанкой, тогда как вне брака существует только рабы и царица. Как превращать ложь в нечто до того прозаическое, что оно становится вполне благопристойным? Мыслимо ли что-либо более вульгарное? «Не глупо ли стремиться к такой пресной любви?» Лорд-Дэвид достиг вполне зрелого возраста. Сорок лет — не шутка. Он не замечал их. Действительно, ему нельзя было дать больше тридцати. Он предпочитал желать Джозиану, чем обладать ее. Он обладал другими женщинами. У него были любовницы. А Джозиана предавалась мечтам. И это было хуже. У герцогини Джозеаны была одна особенность, встречающаяся чаще, чем предполагают. Один глаз у неё был голубой, а другой чёрный. Глаза эти таили в себе любовь и ненависть, счастье и горе, день и ночь смешались в её взгляде. Чистолюбие её было столь велико, что ей хотелось совершить невозможное. Однажды она сказала Сфифту: "Вы воображаете, что ваше презрение чего-нибудь стоит?" Под этим вы подразумевался весь человеческий род. Она была пописткой, но это было в ней очень поверхностно. Её католицизм не переходил границ установленных требований элегантности. В наши дни это называлось бы фезиизмом. Она носила тяжёлые бархатные, атласные или муаровые платья, затканные золотом и серебром, некоторые шириной в 15-16 локтей. Пояс ее был перевит множеством нитей жемчуга и драгоценных камней. Она злоупотребляла галунами. Иногда она надевала сукон и камзол, обшитый позументом, как у бакалавра. Она ездила верхом по-мужски, несмотря на то, что дамские седла были введены в Англии Анной, женой Ричарда II, еще в XIV веке. Следуя кастильскому обычаю, она мыла лицо, руки и грудь раствором леденцов в яичном белке. А выслушав какое-нибудь остроумное замечание, она отвечала на него задумчивым, необычайно красивым смехом. Впрочем, злой она не была, она была скорее добра. Глава 4. Законодатели княжества. Джозяна, конечно, скучала. Лорд Дэвид Дэри Мойр занимал выдающееся место среди веселящегося лондонского общества. Аристократии дворянства относились к нему с глубоким почтением. Отметим один из славных подвигов лорда Дэвида. Он осмелился носить собственные волосы. Реакция против париков уже начиналась. Подобно тому, как в 1824 году Эжен де Верия первый отважился отпустить бороду, так в 1702 году Прайс де Верия первый появился в обществе с прической из собственных искусно забитых волос. Рисковать шевелюрой значило почти рисковать головой. Негодование было всеобщим, хотя Прайс де Верия был виконтом Герфордом и пэром Англии. Его оскорбляли и действительно было за что. И вот в самый разгар этой травли лорд Дэвид неожиданно появился тоже без парика в причёске из своих волос. Подобные поступки знаменуют собой начало нарушения общественного уклада. На лорда Дэвида посыпалось ещё больше оскорблений, чем на виконта Герфорда. Он, однако, продолжал делать по-своему. В прайсе доверия был первым Дэвид Деримоер, оказался вторым. Иногда вторым быть труднее, чем первым. Для этого нужно меньше гениальности, но больше отваги. Первый упоенный новизной может не знать размеров угрожающей ему опасности. Второй же видит пропасть и все же бросается в нее. Вот в эту-то пропасть и устремился Дэвид Дерри Мойр, дерзнув вторым появиться без парика. Позднее у двух смельчаков нашлись подражатели, рискнувшие носить собственные волосы. С мягчающим обстоятельством явилась пудра. Чтобы правильно осветить столь важный исторический факт, мы должны признать настоящее первенство в этой войне против паряков за шведской королевой Христианой, одевавшейся в мужское платье и носившей, начиная с 1680 года, свои собственные каштановые волосы, напудренные и беспорядочно взбитые. Впрочем, у неё, кроме того, была, по словам Миссона, кое-какая растительность на подбородке. Со своей стороны, папа Римский тоже подорвал отчасти уважение к парику, издав в марте 1694 года буллу, запрещавшую епископам и священникам носить парики и предписав всем служителям церкви отращивать волосы. Итак, Лорд Дэвид не признавал парика и, кроме того, носил сапоги из юфти. Эти подвиги вызывали всеобщее восхищение. Не было ни одного аристократического клуба, где лорд Дэвид не состоял бы почётным членом, не проходило ни одного состязания боксёров, где бы он не являлся для всех желанным referee. рефери. Рефери, значит, судья. Он принял участие в сочинении уставов нескольких клубов лондонского высшего света. Он основал ряд великолепных учреждений, из которых одно, а именно леди Гиннея, существовало в Пэл-Меле ещё в 1772 году. Там играли на золото. Самой маленькой ставкой был столбик из пятидесяти геней. В банке никогда не было меньше двадцати тысяч геней. Подле каждого игрока стоял столик, чтобы ставить на него чай и золоченую деревянную чашку для геней. Игроки надевали как лакей во время чистки ножей кожаные нарукавники и нагрудники, предохранявшие от порчи их кружевные манжеты и брыжи. Широкополые алюминиевые шляпы, украшенные цветами, защищали их от яркого света и сохраняли завивку. Все они были в масках, чтобы скрыть своё волнение, в особенности, когда шла игра в 15. Камзолы они надевали наизнанкой, так как говорят, это приносит удачу. Лорд Дэвид состоял членом Бифштекс-клуба, Серли-клуба, клуба, -клуба, клуба Вурчунов, Сплит-фартинг-клуба, клуба Скаридов, клуба запечатанного узла, Силид-нот, клуба реалистов и клуба Мартина Скриблера, основанного Свифтом взамен клуба Рота, учреждённого Милтоном. Несмотря на свою красивую наружность, он был также членом клуба безобразных. Этот клуб был посвящён родству Там давали обещание драться не из-за красивых женщин, а из-за безобразных мужчин. В зале клуба были развешены портреты уродливых людей: Терсита, Трибулея, Дунса, Гудибраса, Скарана. На камне между двумя кривыми, Коклисом и Камоенсом, стоял изоп. Коклис был крив на левый глаз, а Камоенс на правый. Каждый из них был обращён к зрителю своим невидящим глазом. Их слепые профили смотрели друг на друга. В тот день, когда красавица Визар заболела оспой, в клубе безобразных пили за её здоровье. Этот клуб процветал ещё в начале XIX столетия. Он послал Мирабо диплом почётного члена. С восстановлением на престоле Карла II все республиканские клубы были уничтожены. На улице, прилегавшей к Мурфилду, была уничтожена таверна, в которой заседал клуб Телячьи головы, получивший это название потому, что 30 января 1649 года, в день, когда пролилась на эшафоте кровь Карла I, здесь пили красное вино за здоровье Кромвеля из телячьего черепа. На смену республиканским клубам явились клубы монархические. Там развлекались вполне благопристойно. Например, члены клуба озорников хватали на улице какую-нибудь проходившую мимо мещанку, по возможности не старую и не безобразную. Силы затаскивали её в клуб и заставляли ходить на руках вверх ногами, причём падавшей на голову юбки закрывали её лицо. Если она упрямилась, её слегка подстёгивали хлыстом по тем частям тела, которых больше не скрывала одежда. Сама виновата, и звать слушаться. Подвязавшиеся в этом своеобразном манеже назывались прыгунами. Был клуб жарких молний, который назывался также клубом весёлых танцев. Там заставляли негров и белых женщин исполнять танцы перуанских пикантов и чимтиримбасов, в частности мазамало дурная девушка. Пляску завершающейся тем, что танцовщица садится на кучу отрубей и, поднимаясь, оставляет на ней отпечаток неудобно называемой части тела. Там же ставили в лицах картину, о которой говорит Тих Лукреция. Там Виняра в лесах соединяла в объятиях любовников. Был клуб адского пламени, в котором занимались богохульством, члены его соперничали друг с другом в кощунстве. от доставался в награду тому, кто превосходил в этом отношении всех остальных. Был клуб ударов головы, названный так потому, что там наносили людям удары головой. Подыскивали какого-нибудь грузчика с широкой грудью и глупым лицом. Предлагали ему, а иногда и насильно заставляли его согласиться выпить кружку портар с тем, что его четыре раза ударят в грудь головой. Потом составлялись пары. Один валиец по имени Гоганджард здоровенный малый после третьего удара испустил дух. Дело оказалось довольно серьезным. Началось расследование, и комиссия установила, что умер от разрыва сердца вследствие злоупотребления спиртными напитками. Гоганджард действительно выпил кружку Портера. Был еще фэн-клуб. Фан, как и Кент, или как Умор. Термин почти непереводимый. по отношению к шутке фан тоже что перец по отношению к соли пробраться к кому-нибудь в дом, разбить дорогое зеркало и изрезать фамильные портреты, отравить собаку, посадить к птицам кошку, всё это фан. Распустить слух о чьей-нибудь смерти, заставив родственников мнимого покойника облачиться в траур это тоже фан. Тот, кто прорезал в картине Гольбейна в Кемптон-Корте большую четырёхугольную дыру, тоже устроил фан. Самым замечательным фангу было бы отбить руку у Венеры Милосской. При Якове II один молодой лорд-миллионер заставил хохотать весь Лондон. Он ночью поджёг для забавы чью-то лачугу. Его объявили королём фан. Несчастные обитатели Лачуги спаслись в одном билье, лишившись всего своего убогого skarba. Ночью, когда обыватели спали, члены фан-клуба, все представители высшей аристократии, бродили по Лондону, сорвали с петель ставни, перерезали пожарные кишки, вышибали дно у бочек с водой, снимали вывески, топтали огороды, тушили уличные фонари, перепиливали столбы, подпиравшие ветхие стены домов, разбивали оконные стёкла, в особенности в бедных кварталах. Так поступались и бедняками, и богачи. Жаловаться на них было невозможно. Впрочем, все это считалось шутками. Подобные нравы и до сих пор еще не совсем вывелись. В разных частях Англии или английских владений, например, на острове Гернсей, от времени до времени на ваш дом ночью происходит небольшое нападение. У вас ломают забор, срывают молоток у двери и так далее. Если бы это проделывали бедняки, их сослали бы на каторгу. Но этим занимается золотая молодежь. Во главе самого аристократического клуба стоял председатель, который носил на лбу полумесяц и назывался великий Могак. Могак превосходил даже Фаул. Делать зло во имя зла такова была его программа. Могак клуб ставил перед собой великую цель вредить. Для достижения этой цели все средства были хороши. Тот, кто становился Могаком, давал клятву всем вредить. вредить во что бы то ни стало всё равно когда всё равно кому всё равно как это входило в его обязанность всякий член мозга клуба должен был иметь какой-нибудь особый талант один был учителем танцев он заставлял подскакивать крестьян тем что колол им шпагой икры другой умел вгонять в пот для этого 6-8 джентльменов вооружённых рапирами останавливали какого-нибудь бродягу Обарванец, окружённый со всех сторон, неизменно оказывался к кому-нибудь спиной. Джентльмен, к которому несчастный обращался спиной, колол его клинком, а тело бедняга невольно поворачивалось. Новая рана в поясницу давала ему знать о том, что сзади него стоит другой джентльмен. Таким образом его кололи по очереди. Когда забавникам казалось, что израненный человек достаточно навертелся и напрыгался, они приказывали лакеям избить его, чтобы изменить направление его мыслей. Другие били льва, то есть осмехом останавливали более какого-нибудь прохожего, ударом кулака разбивали ему нос и большими пальцами вдавливали глаза. Если он навсегда терял зрение, его вознаграждали за слепоту некоторой суммой денег. Вот как мило развлекались в начале XVIII столетия богатые лондонские повесы. Парижские бездельники развлекались по-своему. Граф де Шароле подстрелил мирного жителя, стоявшего на пороге своего дома. Молодость любит повеселиться. Лорд Дэвид Дэри Мойр вносил во все эти увеселительные учреждения свойственный ему дух великолепной щедрости. Как и все, он весело поджигал крытую соломой деревянную лачугу и поджаривал немного её обитателей. Но зато потом он строил им каменный дом. Однажды в клубе озорников ему случилось заставить танцевать на руках двух женщин. Одной из них девушке он дал потом хорошее приданое, другая была замужем, и он выхлопотал её мужу место капеллана. Он ввёл достойные похвалы о совершенствования в петушиные бои. Нельзя было не любоваться им, когда он готовил петуха к бою. Как люди хватают друг друга за волосы, так петухи друг друга хватают за перья. Поэтому лорд Дэвид делал своего петуха как можно более лысым. Он самолично срезал ему ножницами все перья на хвосте и от головы до плеч. Чем меньше останется для клюва противника, говорил он. Потом он расправлял пётыху крылья и одно за другим застрял в них перья, так что каждое перо становилось своего рода копьём. А это для глаз противника, объяснял он. Потом он скоблил ему лапы, пирочинным ножиком оттачивал когти, надевал на шпоры острые стальные наконечники. Поплевав ему на голову и на шею, он натирал его своей слюной, как натирали маслом тела атлетов, и выпускал его в этом устрашающем виде, возглашая: "Вот как из птенуха делают орла, и как обитатели курятника превращают в горную птицу".